Тридцать вторая глава. Собираюсь силами, чтобы переступить порог кабинета Михайловой. Две недели я только и делаю, что езжу из одного медицинского центра в другой, сдавая кучу анализов. Поначалу на своей машине колесила по городу, а потом оставила ее на подземной парковке и пересела на такси. Почему не сделала так изначально? Не знаю. Столько бы времени и сил сэкономила. «Добрый день, Даша. Как самочувствие?» Интересуется Марина Борисовна, когда я все же решаюсь зайти. «Конечности не имеют, особенно ноги. Да и в целом как-то непонятно. Вроде отдыхаю много, высыпаюсь, а сил нет. Постоянно хочется прилечь. Уверенность, что с результатами анализа все будет в порядке, поблекла на фоне ухудшившегося самочувствия. Ну а что я хотела? Стрессы не проходят бесследно». Со стороны кажется, что ничего особенного не происходит, и я живу обычной размеренной жизнью, но в действительности будто на пепелище оказалось. Не представляю, что делать дальше. К тому же последние силы я отдала на то, чтобы полностью обследоваться. Живот больше не тянет? Иногда. А с отцом ребенка что? Так и не уговорила его пройти назначенное мной обследование? Отрицательно качаю головой». Всякий раз, когда кто-то напоминает о Зене, за грудиной начинает ныть. Умом все понимаю, а сердцем отказываюсь. Я даже номер Дамианиса удалила, а что толку? Память на цифры хорошая. «Анализы неплохие», — замечает Марина Борисовна, листая заключение. «Но ты теперь до конца беременности в зоне повышенного риска». «Да, мне уже сказали», — шумно вздыхаю. «Я почти в каждом кабинете это слышала». «Сейчас никаких пороков в сердце ребенка не обнаружили, но нет гарантий, что на более поздних сроках они не проявятся». «Ты же на юг собралась», — вспоминает Михайлова. «Напишу, какие лекарства нужно взять с собой и когда в следующий раз прийти на прием. Территориально где будешь находиться? Может, есть там знакомые коллеги? Отдохнуть в любом случае надо». «Я буду в Геленджике. Планировала через месяц вернуться и вам показаться. Со мной подруга поедет». Протягиваю визитку Аси. «Возьмите на всякий случай для связи». Марина Борисовна берет карточку и вчитывается в текст. «Это случаем не та Дунаева, у которой муж недавно воскрес. Нашумевшая история. Если бы не охранник, который ходит за Асей повсюду, то ее бы журналисты извели. Отбоя от них нет, так и норовят растерзать ее вопросами». «Да, это она». В глазах Михайловой вспыхивает интерес. «Надо же! Я на днях об этом прочитала в каком-то новостном паблике и удивилась. Чего только не бывает. На собственном опыте теперь знаю, что быть может всё». Марина Борисовна расписывает новое назначения и график приёмов на два месяца вперёд. Затем звонит какой-то знакомый Уточняет, у неё сможет ли та принимать меня в Геленджике, пока буду на отдыхе. «Вот и замечательно. Поезжай и ни о чём плохом не думай». «Вера Сергеевна Богатова нас подстрахует». «Спасибо, вы очень помогаете». Забота и участие Михайловой трогают до глубины души. «Всё будет хорошо, Даша», — тепло улыбается Марина Борисовна. «Тут, знаешь ли, у каждого второго такая наследственность», — машет рукой. «Не нужно переживать раньше времени. К тому же медицина не стоит на месте. Будем наблюдать за сердечком твоего малыша». «Ещё раз благодарю её и выхожу из кабинета». Настрою моего гинеколога, что надо, в отличие от меня. Одна с младенцем на руках, плюс быт, ещё и как-то зарабатывать предстоит, потому что деньги имеют свойство заканчиваться. Не знаю, как совсем справлюсь. Спускаюсь на парковку и иду к машине Ники. Сегодня она вызвалась побыть моим водителем, пока Вика Вид на тренировке. Сейчас по-быстрому перекусим где-нибудь, обсудим планы на выходные и отправлюсь дальше вещи собирать. Я затеяла генеральную уборку. Уже четыре огромных пакета приготовила, чтобы вынести к мусорным бакам. И чувствую, это не предел. Мы быстро завтракаем с Никой, и она отвозит меня домой. С Асей договариваемся встретиться ближе к вечеру и поболтать за чашкой чая. Прогуляться по центру. Погода стоит замечательная. Грех сидеть в четырех стенах. Нам с малышом нужно как можно чаще бывать на свежем воздухе. Пока набиваю новый пакет старыми вещами, думаю о том, что сегодня, наверное, первый день, когда я не вспоминала о сразу после пробуждения. На мгновение даже показалось, будто и не было ничего. И на честь с Дамианисом тоже. Если бы не его ребенок внутри меня, и впрямь бы решила, что мне все приснилось. К шести приезжает Ася. Мы вместе относим пакеты на мусорку и идем к машине, где подругу ждет водитель. Ты заметила, что мы практически синхронно переживаем не самые лучшие события в жизни? У тебя развод, у меня якобы гибель мужа. Я ведь выходила за Мишу с мыслью, что это раз и навсегда, понимаешь? Тихо говорит Ася. Вряд ли кто-то идет в ЗАГС с мыслью, что через пару годиков разбежится, хмыкаю я. Если бы я сейчас еще и беременна, не дай бог оказалась, я бы не вывезла. Как ты справляешься, не представляю. Долго смотрим с Асей друг на друга, а потом садимся в машину. В процессе обсуждения решаем вместо кафешки и прогулки ехать в кинотеатр. Выбираем смешную комедию, покупаем попкорн и занимаем места в зале. Фильм действительно веселый. Время пролетает незаметно. Даже настроение поднимается и уходит напряжение. А то я на самом деле загрузилась из-за анализов и сумбурных размышлений о будущем. Никто не знает, что ждет впереди. Нужно жить настоящим. Прогулку все же решаем не отменять. Почти два часа бродим по улице. Охранник и по совместительству водитель Аси не отступает ни на шаг и чем-то похож на нашу огромную тень. Когда мы подъезжаем к моему дому, и я замечаю на парковке машину, так похожую на внедорожник домианиса вновь захлестывает воспоминаниями и пережитыми эмоциями, которые денно и нощно пытаюсь забыть. Я одновременно хочу и боюсь того, что Зен сорвется в Россию для личного разговора. Но, похоже, тешу себя напрасными надеждами. Никто ко мне не приедет. «Все в порядке, Даш?» — спрашивает Ася, заметив мое состояние. Пульс долбит в висках, дрожь в пальцах не прекращается, а когда я выхожу на улицу, добавляется еще и слабость в коленях. «Не особо отзываюсь шепотом. Давай провожу». Кое-как добредаю до подъезда, и мы с Асей поднимаемся на лифте в квартиру. Я сажусь на пуф возле двери. Пытаюсь понять, где и когда свернула не в ту сторону. В какой момент? Скоро уже отпустят мысли о Зене. Словно дырку в сердце просверлили. И когда она начинает хоть немного зарастать, по новой засыпают огромную щепотку соли. «На вот, водички попей!» Вернувшись из кухни, Ася протягивает стакан воды. «И как с тобой куда-то ехать?» Сама же сказала, что с охранником поедем. Да, это немного обнадеживает. В случае чего Дима в обиду нас никому не даст и помощь мигом организует, но я о другом. У нас когда все наладится, а? Поднимаю голову и смотрю на Асю. Выглядит потерянной и разбитой. Я сейчас, похоже, не лучше. Может, любовь это и хорошо, но явно никогда она с такими муками, какие мы обе испытываем. Без понятия, неопределенно пожимаю плечами. «Ладно, Дашуль», — вздыхает подруга, — «завтра заеду». «Пока». Ася уходит, и я остаюсь одна. Через несколько минут окончательно прихожу в себя и плетусь в гостиную, чтобы принять горизонтальное положение. Но раздается стук в дверь. Возвращаюсь в прихожую, решив, что это Ася что-то забыла. Открываю замки и замираю на месте, потому что это вовсе не она. Человека, который стоит на пороге, я прекрасно знаю». Но не ждала его визита, тем более в такой поздний час. Приходится несколько раз вдохнуть и выдохнуть, прежде чем пригласить нежданного гостя в дом.